Глава десятая Вернувшись домой, Фироз решил поговорить с отцом. Он был уже не так раздосадован, как сразу после встречи с Муртазой Али, однако по-прежнему не понимал, в чем дело. Возможно, секретарь неправильно понял слова отца или просто преувеличил. Зачем отец отдал такое странное распоряжение? На имтиаза оно тоже распространяется? Если да, то с чего вдруг такая опека? Что, по его мнению, они могут учудить? Пожалуй, надо его успокоить. Не обнаружив отца в кабинете, он подумал, что тот отправился в Зенану поговорить с Зайнаб и решил за ним не ходить. И правильно сделал. Наваб Сахиб хотел обсудить с ней дело настолько личное, что появление кого бы то ни было, даже любимого брата, Сразу положила бы конец разговору. Зайнаб, проявившая поразительную отвагу во время полицейской осады дома, теперь устроилась рядом с отцом и горестно плакала. Наваб сахип обнял ее за плечи. На его лице читалась скорбь. — Да, — тихо произнес он. До меня доходили слухи, что он гуляет. «Но нельзя же верить всему, что говорят!» Зайнаб помолчала, а потом, закрыв лицо руками, прорыдала. «Абаджан, я ведь знаю, что это правда!» Наваб-сахиб ласково погладил ее по волосам. Вспоминая ту пору, когда Зайнаб было четыре годика, и она со всеми своими тревогами и печалями приходила к нему. Невыносимо было сознавать, что зять причиняет ей такую боль своей неверностью. Он подумал о собственном браке и о ласковой хозяйственной женщине, которую он почти не знал в первые годы брака, и которая позже, после рождения трех детей, целиком и полностью завоевало его сердце. Вслух он сказал, «Будь терпелива, как твоя мама. Рано или поздно он одумается». Зайнап не подняла головы, однако мысленно подивилась, что он помянул покойную мать. Через некоторое время отец добавил, словно разговаривая сам с собой, «Я слишком поздно сумел оценить по достоинству твою матушку. Упокой, Господь, ее душу». На протяжении многих лет Наваб-сахиб ходил на могилу жены и читал там «Фатиху». Старая бегум-сахиба была в высшей степени достойной женщиной. Она смирилась с тем, что знала о буйной молодости Наваба, Превосходно вела хозяйство, соблюдая затворничество и не покидая стен зенады, Спокойно отнеслась к его новообретенной праведности, которая, по счастью, не переросла в чрезмерную набожность, как это случилось с его младшим братом, поставила на ноги детей и помогала воспитывать племянников в строгости любви и заботой об их культурном развитии. В Зенане она пользовалась непререкаемым авторитетом. много читала и много думала вероятно именно книги которые она давала своей невестке обиде заронили семя бунтарства в ее тревожное озлобленное сердце хотя матери зайнаб никогда и в голову не приходило покинуть зинану только ее присутствие и помогало обиде терпеть пурду пурда морально этический кодекс широко распространенный среди женского населения мусульманской Северной Индии. Когда она умерла, обида убедила мужа и его старшего брата Наваба-Захиба выпустить ее из этого невыносимого заточения. В ход пошли хитрость, уговоры и угрозы свести счеты с жизнью, которые она искренне намеревалась исполнить, если бы семья не дала ей свободу. обида, политическая активистка и подстрекательница, ничуть не уважала Наваба-сахиба, считала его никчемным слабаком и размазней, который, опять-таки, по ее мнению, убил в жене всякое желание скинуть оковы пурды. Впрочем, она всей душой любила его детей. Зайнап, унаследовавшую мамин-теперамент, имтиаза, так похожего на саму обиду, мимикой и смехом, и Фироза, чье тонкое удлиненное лицо с красивыми ясными чертами напоминало ей о покойной сестре. Тут в комнату вошла служанка с Хасаном и Аббасом. Зайнаб сквозь слезы пожелала им спокойной ночи и поцеловала. Хасан, немного помрачнев, спросил маму. — Кто тебя обидел, Амиджан? Зайнаб с улыбкой прижала его к себе и ответила «Никто, милый, никто». Тогда Хасан потребовал, чтобы дед поведал им обещанную несколько дней назад историю с привидениями. Наваб Сахиб повиновался. Пока он рассказывал увлекательную и довольно кровавую сказку к неописуемому восторгу обоих мальчиков, даже младшего трехлетки, На ум приходили многочисленные страшилки, связанные с этим домом, которые ему в детстве рассказывали родственники и слуги. Несколько дней назад сам дом и все его истории оказались на грани исчезновения. Никто не мог это предотвратить, а спасти ситуацию удалось лишь благодаря Божьей милости или волею случая, или же судьбы. «Все мы одиноки. Каждый из нас». — думал Наваб сахип. К счастью, мы редко это осознаем. Он вспомнил своего давнего друга Махеша Капура и вдруг понял, что в тяжелые времена друзья не всегда могут прийти на выручку, даже если хотят. Их могут удерживать обстоятельства, соображения целесообразности и иные более неотложные дела.